Добрый вечер. Я от всей вас искренне рад вас видеть. Я очень надеюсь, что этот тренинг, будет продуктивным. Вы приобретете какие-то теоретические и практические знания. Для начала, те, кто в кругу, мы хотели бы... Вот ну, такое есть правило, мы представляем, как вас зовут, почему пришли. вот Что вы ожидаете? Ну, буквально 30 секунд. Такое правило, что вы должны представляться. Я не знаю, мне надо представляться. Ну, просто большинство я знаю, они были на тренингах, на лекциях. Я попробую говорить громче. Но, будучи человеком скромным, я... Мне это сложно. Да, я... Меня зовут Райан Блек, около 20 лет я занимаюсь. У меня есть два две вещи, которые у меня, у меня очень интересны. Это психология и И в совокупности я вижу, как они дают большие результаты. У меня нет фанатичного, несмотря на то, что я изучаю древние индийский, в основном, буддийские техники. Я также работаю в академических кругах. И я уверен, что те знания, которые я преподаю, которыми я живу, они глубоко научны. с каждым днем но, э, все больше это доказывается науке. Вот у меня есть ряд каких-то научных статей, есть у меня ряд других. Подборка, так сказать, на научных статей. Но вы видите, кто у меня был на консультации кто был на других тренингах полгода, год назад, вы видите, как это работает. Вот. А кто не знает название нашего тренинга? Ну, так примерно знаете, куда пришли? Это замечательная пара, они у меня были только что на консультации, очень хорошие, очень гармоничные люди. Мы их еще более подгармонизируем сегодня. Куда же Ну, всегда и сюда. Хорошо, дорогая. То есть, 30 секунд очень быстро. Меня зовут Тамара. Погромче, пожалуйста. Меня зовут Тамара. Я здесь для личного развития. Это как крик души Громко? Э, да. Пожалуйста, отслеживайте. Те, кто в кругу, вы сейчас 3 часа. Вы должны отслеживать все свои эмоции. Я, я так и могу прибраться к чему хочу выполнить. Я такое всегда что-нибудь могу найти. Это осознанно у вас было языком? Нет? нет, это когда я споткнулась в речи, я mm -hmm. остановила и решила продолжить. Ок. Mm -hmm. okay. Очень оригинальная методика. <laughs> Хорошо, Тамара. Uh... Здравствуйте, меня зовут Вадим. Uh, у меня что-то в жизни баланса я чувствую нет, я бы хотел поработать. Mm -hmm. uh, получить баланс, чтобы я смог направить, направить мою, скажем, энергию не только на одну вещь, а на разную, чтобы чувствовать баланс. Хорошо. Еще есть такое общее правило. Когда мы с кем-то работаем или кто-то представляется, вся группа эмоций и души живает в Божественной Любви, хорошо? И неплохо бы начать с меня, знаете, потому что мы как один коллектив, наши чувства и эмоции у вас могут быть ко мне разные по ходу тренинга. Вот, но лучше Так как мы одна команда и цель наша одна, чтобы выходя отсюда, мы приблизились к балансу, чтобы мы приблизились к безусловной любви еще и еще ближе. Мы ну, как как одна команда, поэтому тоже неплохо и мне пожелать, если можно. Вот, но классически тоже тот, кто представляется, автоматически, если мы смотрим, у нас идет пожелание божественной любви. И привыкните это делать всегда в жизни. когда Где бы вы ни были, у вас автоматически должно. Кто попадает в поле вы ему автоматически желаете божественной любви. Потому что ментальное общение свое не на физическом уровне. Уже за несколько за какое-то время до общения мы, как правило, подсознательно контактируем с этим человеком. И слова они несут всего 7% информации. То есть если вы с кем-то общаетесь, это всего 7% информации. Вот. И таким образом мы общаемся подсознательно. Вы, я думаю, знаете, давно это правило. Один человек Встретился вам, вы с ним поговорили, через 5 минут уходите, думал, как голова были. Хотя он такой так улыбался, мило, все было здорово. Да? Бывает такое? А бывает, человек подошел, что-то вроде гигантности какие-то, а ушел, как-то скучно без него жить. Бывает такое? Сват. На самом деле, это он лучший для рыбожолкишек, для тренеров английской технологии. <связать> <связать> Дело в том, что мы все общаемся энергетически. Если у нас открытые сердца, мы желаем божественной любви, даже говоря о гадости, люди это проглатывают и потом даже благодарят. Вот. Если мы действуем, это от сердца. И, в принципе, автоматом у нас должно идти пожелание божественной любви всем. Тем более, человек каждый здесь сидящий, у них волнуется. Да? Есть какая-то группа, чтобы мы создали такую ауру, определенную, эгрегор нашей группу любви на этот вечер, кто пожалуйста привыкнитесь, это правило на каждый день и правило, ну, которое мы начинаем сегодняшний вечер, культивируй вначале всем соседям проживайте, можете посмотреть друг на друга, познакомиться это нормально, пожелать в божественной любви да, дорогой, у вас было время подготовиться? я слушал вас меня зовут Ефим я пришел сюда, чтобы вот Первая лекция, я понял, что вот я начинаю больше, слушая вас, узнавать себя, познавать mm -hmm. и понимать себя будет лучше. И для меня это очень важно, сделать mm -hmm. шаг в жизни, я хотелось бы познать. Mm -hmm. Вы знаете, одно из правил, э, говорите погромче в кругу, хорошо? изложение кругу я понимаю, просто говорите максимально громче, чтобы все слышали. Так или иначе, у нас сегодня аудитория большая. И попробуйте. Это, кстати, одно из правил. Когда мы говорим э, громче, наши многие подсознания, подсознательные программы, не активизируются. Говорить с вашей части. Это хороший передник сам по себе. Спасибо, Ефим. Здравствуйте, меня зовут Галя, и я сюда пришла, потому что мне интересна. эта тема интересна. Хотела бы знать, если я на правильном пути жизни, и если я могу что-то изменить э, своего и близких. Но на каком вы пути? Я не знаю, вы мне расскажете. И плюс у меня еще близких есть какие проблемы со здоровьем, и я многие книги читала про духовность, что мы все вокруг нас, это то, что у нас в середине, и мне было интересно, у меня в середине можно поменять, и тогда вокруг меня тоже плохо. А вот это очень хорошая, очень правильная позиция, что мы, меняясь э, внутри, мы меняемся ну, как меняются наши близкие. Особенно женщины. Женщина – это душа семьи. И от женщины очень зависит от, э, ее состояние внутреннего, ну, поведение близких, скажем так. Вот. Насчет там чтобы ваших всех родственников посмотреть, это сложно. У меня вообще проблема такая, знаете, вчера на радио тут выступил и вообще хотел сказать просто про восточную психологию. В ближайший час после передачи там, 150 человек позвонили мне что-то делать, я привык, меня за руку где-то останавливают, ну, давай, смотри, мне кто-то за вот. И поэтому я стараюсь проводить эти тренинги, потому что вижу, что человек, он может измениться действительно, понять какие-то вещи измениться. Потому что восточная астро-психология говорит, если вы меняетесь внутри, весь мир меняетесь, и карта уже не действует. Но вот эта ваша заявка, что я хочу идти по какому ну, по пути, определиться с путем, это очень важно. Потому что очень важно, по какому пути Вам не холодно? Да я Вас смотрю и на холодно, Вы знаете, когда я зашла в комнату, мне было холодно, но сейчас уже в этом всё. да? я даже костюмчик какой-то набрасываю, свежий. Меня зовут Светлана, я занимаюсь где-то наверное близко тем, чем Вы занимаетесь. И мне кажется, что я нашла свой путь, у меня цель большая Божественная любовь есть и записана. Мелкие цели нету, живу совершенно по воле, судьбы, поэтому было бы интересно определиться, чего вообще делать с этим всем. И э, финансы, э, не поют романсы, но ощущение внутренней бедности присутствует. Поэтому хотелось бы, конечно, из этого как-то состояния выйти. И хотелось бы, конечно, узнать, э, то есть учиться мастеров всегда хорошо, потому что становишься мастером. Спасибо. И хочу поделиться таким ощущением очень странным, со мной это нигде не бывает, Сейчас я это ощущаю, а раз. Так вообще что сердце моё из бум бум бум бум бум бум, -бум. Это, mm -hmm. mm -hmm. меня тоже, кстати. Mm -hmm. да. я, я не знаю, я подхватываю её энергию или своей делюсь. Это в группе сейчас. Потому что, ну, с, с одной стороны, это хороший знак, что обычно после этого проходит серьёзная работа. Такие ну, серьёзные вещи. Очень mm -hmm. рад вас видеть. Я от Наташи, Саши слышал, о том, как ты хороший психолог. И тоже, как всегда, ядно видеть людей, которые... Сейчас другие учатся сами Спасибо за Ваш конкурент. Надеюсь, что это Вам в У меня зовут Лиза. Ну, я решила она старости лет. Может быть, познаю себя глубже. В связи этим, может быть, кому-то смогу помочь Очень приятно. Сколько Вам лет, Лиза? Много. <свят> <свят> микро. Вот <свят> а, в принципе это очень приятно потому что люди а, у нас есть так называемая парадигма парадигма это дома которая засела в нас и мы живем и парадигму очень тяжело менять после 40 50 лет и когда люди когда им, ну, скажем так, за 50, они готовы меняться, готовы работать над собой, это очень заслуживает уважения. По большому счету, восточная психология говорит, что период после 55-60, он вообще предназначен на 90%, чтобы ну, заниматься уж только собой, скажем. заниматься внутренним развитием, передавать опыт да, внукам, детям, то, что вы собираетесь делать, и готовить к будущей жизни. Потому что ну, возраст, Средний возраст, там, от 25 до 40, там, 50 лет, он предназначен для э, ну, э, основания какого-то материального басиста, для какой-то основы в жизни, занимания так или иначе материальными делами. И то, что здесь некоторые озвучили, материальные проблемы, я это очень уважаю, это, в принципе, это достаточно хорошо. Но в вашем возрасте это, в принципе, нужно на 95% заниматься духовным развитием. К сожалению, многие люди, В этом возрасте, вот сейчас, тоже мне, не давали спать два дня, там пара пенсионеров, она говорит, мы все живем в внуках, скажите нам что-то о нашей внучке, иначе мы жить не будем. Я думаю, если не приехал в Чикаго, они меня не знают, мы живем спокойно. То есть люди живут по своими какими-то временными ценностями, и погружаясь в это, они все больше и больше забывают о своей вечной природе. И в старости это очень показатель. Говорится, в старости либо люди становятся будры, либо они начинают круг сначала, и они становятся как дети. Старики либо как дети, либо они будры. Либо они учатся абсолютной истине, либо они становятся как как дети. И когда э, пожилые люди всю жизнь, ну, например, люди всю жизнь отдавали себя материальным вещам, И они до конца просто интересуются только родственникам только интересуются материальными вещами. В душе нету, ну, как сказать, счастья, никогда не будут счастливы. Во-первых, они автоматически перестают быть интересны своим родственникам. Потому что мы интересны только на уровне божественной люди. Поживые люди, они менее интересны, просто закон природы. Такой. Вот, мы, может быть, внуком только в основном. И этот период, так «Золотой осенью» он называется, то есть он предназначен для очень глубоких духовных реализаций. Мне вот рассказали, у меня была очень хорошая женщина консультации, и очень хорошее такое сравнение, что мы сегодня будем говорить, в принципе, это золотые дети проходят в наших тренингах, понимание безусловной Божественной Любви. Это то, к чему мы всегда стремимся. И это то, что нам нужно. Вот. В пожилом возрасте это чувствуется наиболее, ну, как сказать, если человек не достиг этого времени гармонии, он невольно пытается получить это от близких. Но чем больше он пытается выжить это внимание от близких, тем дальше они, тем дальше они бегут. И вот э, эта женщина мне рассказала, что она была в Польше какой-то очень богатой женщины. У нее шикарное вилло, 5 телохранителей, ее сын обеспечивают. Но она очень несчастна, потому что она ждет свой день рождения, чтобы ей позвонили близкие, чтобы ей позвонили кто-то родственники, и она очень одинок. Хотя, по большому счету, до этого возраста мы должны уже дойти по полной гармонии. И то, что вы, я еще раз возвращаюсь изначально к моему такому искреннему комплименту, мне очень-очень было, было приятно вас видеть. и это очень здорово, когда люди хотят учиться. Из моего опыта, я вам небольшого относительно опыта, я вам могу сказать, я видел очень много раз, как люди с очень тяжелыми кармами, тяжелыми судьбами, они менялись вот так, при желании, желании учиться, желание совершенствовать и желание работать над собой. Я видел очень множество карт э, и очень много людей с огромным потенциалом, которые деградировали очень сильно, они просто не хотели работать над собой, они были ленивы и так далее. Просто им было стыдно пойти, не было времени пойти на какой-то семинар. И то, что э, ну, вы находитесь здесь, это очень здорово. Я думаю, это лучший подарок вашего. Да. У ну, меньше летит, <свят> но... <свят> не надо заниматься это... Меня зовут Сима, я пришла сюда праздно из-за любопытства. Многое слышала о вас, на интернете смотрела. Я сама занимался хаджа-йогу 6 лет. Я люблю учиться, я люблю, я очень любо любознательна. Мне интересно, для чего я пришла на Землю, с какой целью и что я могу сделать лучше может быть, себя, свою семью, отношения меня, моих детей, семье. Очень приятно. Вообще, я хочу вам сделать комплимент, дорогие Чикаго. Чикаго, Чикаго тоже. Знаете, там сразу мафию вспоминается, как ты пытаешься за словами, следить уже. О, вы знаете, вот с каждым приездом мне больше нравится здесь люди. Я не знаю, я поражаюсь. Вот очень глубокий вот это желание учиться. Очень, вот я сижу, на... у такая энергия. <laughs> так все прям. Саш, ты кондиционер включаешь, да? Это правильно, да. А то я смотрю на даму в шортов и у не те реакции, которые должны быть. Мне так холодно за меня совсем. Окей. Okay. Спасибо, очень приятно. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я интересуюсь психологией и восточной культурой. В частности, я занимаюсь немножко йогой угу. уже 5 лет. А, айурведа меня очень угу. интересует. Ну, то есть процесс познания, обучения, так как и процесс самопознания и самореализации очень важен для меня. И кроме этого, э, говоря о материальном базисе, не был достигнуты и повседневности не будет, меня это не очень смущает. а Для меня важна внутренняя гармония, угу. и у меня есть две конкретных вещи, которые препятствуют, о которых я знаю. Но я хотела бы разобраться, возможно ли это вообще преодолеть. Что именно это было? По всей видимости, я просто не хочу долго говорить, что-то не в основном, но попробую коротко сказать. А во взаимоотношениях, как на службе, так и лично бывают такие вещи, что я как бы не учусь на своих mm -hmm. То есть я как бы понимаю и согласна работать над собой, и работаю, думаю, что mm -hmm. работаю, и прихожу обратно к тому же. Угу. Угу. Вы знаете, тут так или иначе от каждого человека почти что мы хотим гармонию, мы хотим своего пути. И это то, что, в принципе, я с вами полностью согласен. Последние 3-4 года я работаю над тем, сейчас вот у меня начнется в Израиле курс там по полной гармонии, но он уже будет несколько месяцев минимум идти. Я пришел к тому, что человек, если он не гармоничный, если у него один аспект жизни сильный, то это не очень хорошо И восточная психология, в принципе, она говорит, что мы должны быть очень-очень гармоничны. И это занятие, оно будет как раз направлено на то, как нам достигнуть гармонии во всех сферах жизни. Это именно то, к чему мы стремимся, это самое важное, это изначально, ради чего мы пришли сюда, на это взяли. Мы начнем сегодня говорить про все уровни духовности, поэтому очень приятно, что мы это Особенно осознаете. Да, именно осознаете. В принципе, что можно новодетском сказать? Ну, такое правило, если тренинг на русском, вы можете, я думаю, все понимать но правило, сказать, правило, что учусь. Понимаете, учится. у меня просто такая стадия, когда я русский забываю, английский еще толком не выучил. Ага. И мне как бы лучше напишут. Хорошо. Меня зовут Саша, я всегда пришел за, так сказать, с тобой познакомились сегодня, очень приятно. Я всегда хочу больше и больше знать, вечный студент. Мне очень интересно, поэтому я иду. Ну, тем более у вас идет по карте, что вы можете со временем сами других учить, так что это вообще здорово.